глава 6 тихоокеанский кризис 2 имперское единство россии Ромеи российская империя сахалинская область поселок светлый военно-воздушная база светлая 2 ноября 1921 года. От винта! Механика и аэродромная обслуга отошли от самолета. Собравшихся было намного больше, чем требовалось по регламенту. Но здесь собрались отнюдь непраздные зеваки. Пилоты, члены экипажей, техники, прочий персонал. Даже повара с кухни подтянулись, хотя рассвет только-только забрежил на востоке. Впрочем, никто на аэродроме в эту ночь и не спал. Сначала провожали обеспечивали вылеты, потом встречали вернувшихся. Вернулись не все. И вот теперь три разведывательных «Анатра Ра-4» взлетали с грунтового аэродрома, а из устья реки Светлая начинали свой разбег гидросамолеты «Анатра Ра-4 Бис-М» поисковые экспедиции. Восемь машин не вернулись из вчерашних вылетов. Четыре из них ночные. Тех, которые пропали днем и вечером, Искали вчера до самой темноты и уже в темноте. Нашли одну машину с уцелевшим экипажем, который сел на вынужденную, дотянув до берега. Нашли обломки и второй, но никаких признаков выживших не было. К месту нахождения обеих машин уже выехали вездеходы императорской службы спасения. А вот ночных начинали искать только уже с приближением рассвета. Марграф Палеокостронский, маркиз Берголла, не видя ничего, смотрел в затылок сидящего впереди пилота. Оленька не вернулась. Он гнал от себя страшные мысли, он верил, что любимая где-то приземлилась, может, дотянули до материка, может, сели где-то на островах в районе пролива Лаперуза, или чем, черт не шутит, даже на японском юге Сахалина, или даже на Хоккайдо, а может, их подобрали из воды японцы, ведь там было много их кораблей. Правда, после удара акустическими торпедами у самураев вряд ли было много времени и возможностей кого-то там вылавливать. Разве что вытащили во время спасательной операции, вынимая из воды барахтающихся в холодной воде членов экипажей утонувших кораблей и судов обеспечения. Холодная вода. Маркиз с ужасом представлял себе судьбу экипажа Си-33, если им пришлось приводняться на поверхность моря вдалеке от суши или каких-нибудь судов. Сколько человек может выдержать в ноябрьской воде? 10 минут. 15. Тут никакой спасательный плотик не поможет. Их Ар-4 разбежался по лётному полю и оторвался от земли, набирая высоту и ложась на курс. Японская империя. Север Корейского полуострова. 2 ноября 1921 года. На рассвете их подняли и, запихнув в кузов грузовика, повезли на полигон. Тряская дорога не добавила Борису утреннего оптимизма, а зверское обличие старшего унтера Пришибеева, встречавшего их на полигоне, не сулило ничего хорошего. «Так, сынки бедовые и барышни румяные, в моем хозяйстве забудьте, кто вы — офицеры, ветераны или просто замечательные парни или девицы. Моя задача — сделать так, чтобы вас не убили в первом же бою «Новой войны», даже если для этого мне придется убить вас собственноручно на этом полигоне». Норкин хмыкнул про себя, отметив парадоксальность фразы, но демонстрировать свою ухмылку не стал. «Итак, неумехи, запомните три вещи. Первое. Меня зовут старший Унтер Пришибеев. Обращаться ко мне именно так и никак иначе. Второе. Вы не в сказку приехали, а в центр переподготовки бойцов 777-го полка «Три топора». Сил специальных операций. И третье. На ближайшие две недели я для вас третий по старшинству командир на этой грешной земле. Третий после Господа Бога и Государя Императора. Все всем ясно или мне непонятливому лично повторить? Молчите. Стало быть ясно. Вещи свои побросайте у стены вон того сарая. В сарае найдете все для вас необходимое. Кирки, лопаты, носилки и даже тачки. А также воду и сухпаи. Бревные доски в следующем сарае. Это вам приветственное поощрение. В реальности у вас ничего этого может и не быть. Итак, слушай боевую задачу. До конца сегодняшнего дня вырыть взводные окопы полного профиля со всеми полагающимися по уставу ходами сообщения и всем прочим, включая огневые позиции пулеметных расчетов, позиции для миномета, блиндажи, отхожие места и остальное». «Предупреждаю сразу, в том, что вы успеете вырыть и обустроить, вы и будете ночевать. Ах да, забыл. И ямы для костров не забудьте выкопать и обустроить, а то окалейте тут до утра. Тут вам не новый ли он? И копайте быстрее, иначе до захода солнца не успеете насобирать для костров хворост и кизяк. А в темноте это делать куда сложнее. Уж поверьте моему слову. Факелы и прочее зажигать запрещается. Вопросы?» Кто-то поднял руку. Пришибеев недобро сверкнул глазами. «Имя? Прапорщик Войсаховский, господин старший интерофицер Пришибеев. А кто у нас тут командир взвода и командир отделений?» Пришибеев хищно усмехнулся. «Об этом, деточки, вам предстоит доложить мне на вечерней поверке по всей форме. Как вы это будете выяснять между собой, сугубо ваше дело. Хоть убеждайте, хоть поубивайте друг друга. А я на это все полюбуюсь». «Имперское единство России и Ромеи», «Ромейская империя», «Константинополь», «Дворец единства», 2 ноября 1921 года. Кто разрешил Маркизе Берголу участвовать в боевых вылетах, тем более в ночных? Бледный главком ИВВС стоял на вытяжку посреди кабинета. Он меня хорошо знал и понимал, что пока я буду метать громы и молнии, Ему лучше помолчать, не нарываясь на мой гнев еще больше. А шутка ли? Сбили самолет с Ольгой. Ну, даст бог, может, и не сбили, но на аэродром в светлая их машина не вернулась. Ну, граф, чего молчите? Поняв, что дальше молчать уже опасно, генерал Горшков заметил. Государь, мы не могли ей отказать. Она офицер, и с началом войны, согласно порядку частичной мобилизации офицеров запаса, Маркиза Бергола вернулась в действующую армию, прибыв в свой дальний бомбардировочный полк, как это и было указано в ее офицерской книжке. В этой же книжке, помимо чина, капитан, указана ее военноучетная специальность летчик-пилот-бомбардировщика. Капитан Маркиза Бергола опытный офицер, многократно участвовавший в боевых вылетах и Великой войне и в турецкой кампании 1918 года. Она три с половиной месяца воюет в этой войне. Какие у меня были основания не допускать ее к полетам?» Моя щека дернулась. «Граф, скажите на милость, а вы что, не знали, что она мать моего старшего сына? Или для вас это пустой звук? Как я буду смотреть ему в глаза? И младшему ее, когда он вырастет?» Главком ИВВС сказал лишь три слова. «Это война, государь. «В душище меня ярости я прошелся по кабинету. Господи боже, как же это все похоже на Ольгу! Безумие! Оставить младенца с нянечками и гувернантками, а самой отправиться в боевой вылет! Безумство! Как вы ее допустили к боевым вылетам?» Сказано было глухо и безо всякой нотки вопросительности. Горшков вытянулся, хотя казалось куда уж больше, и четко ответил. Я имел с ней беседу, пытался воззвать к ее благоразумию, к тому, что у нее младенец на руках, что она вообще пока не должна быть в армии, но она сказала, сказала гордо и спокойно, что если я не допущу ее к боевым вылетам, то нанесу оскорбление ее офицерской чести и чести дворянки империи, и что она будет требовать в полковом офицерском суде право на сатисфакцию. Морчусь. Георгий Георгиевич... Ну что за патетическая ерунда? По дуэльному кодексу она не может вас вызвать на дуэль. Вы — генерал, а она — капитан». Кивок. «Это так, государь. Но вы сами высочайше одобрили поправки к дуэльному кодексу. Любой дворянин может потребовать сатисфакции у равного себе по титулу или у лица с менее знатным титулом. Она — маркиза, а я лишь граф». Ольга Кирилловна была в своем праве, и женщины теперь имеют равное право на сатисфакцию, тем более, что она боевой офицер, имеющий множество военных наград. Полковое офицерское собрание требования бы отклонило, однако дворянское собрание дало бы добро. Я едва не выматерился. «Вот что за дичь! О чем мы? Ольга неизвестно где. Нет сведений о том, что с ней. Живали вообще?» А мы тут изгаляемся над тонкостями дуэльного кодекса, будь он трижды не ладен Ладно, бог с ним, с кодексом. Не до него сейчас. Но вы должны были меня проинформировать о ситуации. Но нет, оставим это пока. Что делается для поиска и спасения экипажа полсотни первого? Как только в Сахалинской области забрежил рассвет, на поиски вылетела дюжина разведывательных самолетов. Все они оснащены радиостанциями. На одном из АР-4 в качестве наблюдателя вылетел сам Маркиз Берголла. Поиски продолжаются, но пока благоприятных данных нет. Имперское единство России Рамеи. Российская империя. Сахалинская область. Побережье. 2 ноября 1921 года. Второй час поисков не принес результата. Если, конечно, не считать результатом его полное отсутствие. Берег и прибрежные районы не носили следов севшего или разбившегося бомбардировщика. А машина большая и должна быть видна издалека. Но нет. Маркис, я предлагаю вернуться на дозаправку, а затем прочесать море и острова. Чем черт не шутит?» Бергула скрипнул зубами. Но было ясно, что... С их уже израсходованным запасом горючего и масла в баках полет к проливу Лаперуза будет полетом в одну сторону, без малейших шансов. Хорошо, барон, возвращаемся. Имперское единство России и Ромеи. Ромейская империя. Константинополь. Дворец единства. Квартира их величеств. 2 ноября 1921 года. Открыв ключом дверь нашей квартиры, стараясь лишний раз не шуметь, разуваюсь и всовываю ступни в шлёпки. Нет, я не испытывал к шлепкам никакого пиетета, чаще всего по квартире я ходил в мягких домашних туфлях. Но и тапки верно ждали в шкафчике меня и моего настроения. Что ж, судя по свету, выбивавшемуся из-под двери кабинета, жена уже не спала. Вот спрашивайся, зачем нам официальные кабинеты, если у нас есть кабинеты в квартире? Или нужно поставить обратный вопрос? Впрочем, неважно. Голос из-за двери не оставил мне времени для размышлений и возможностей для маневра. «Миша, я слышу, что ты пришел. Заходи ко мне». Открываю дверь и, подойдя к ней, целую. «Привет, родная». «Привет, любимый. Голоден? Сделать тебе чай и бутерброды по-быстрому?» «Тяжело опускаюсь в кресло». Нет, спасибо, может, чуть позже. Нужно дух перевести. Маша с тревогой смотрит на меня. Ну, что там? Пожимаю плечами. Несколько часов изучал доклады Минтранса и МИДа относительно дел в Китае. Хочу отметить, что китайцы активно взялись помогать нам в прокладке железных дорог в сторону манжурии Во всяком случае особого недостатка в неквалифицированной рабочей силе и прочих первичных материалах У нас в основном не наблюдается. Не заговаривай мне зубы, я не об этом. Что известно об Ольге? Барабаню пальцами по подлокотнику кресла, хмуро отвечаю. Поиски пока не дали результатов. Хотя более чем уверен, что Бергола обшарил все побережье. Я, конечно, надеюсь на чудо. Но пока это дело разрастается до чуда небывалых размеров. Шансов все меньше, если они вообще есть. «Там штормы и снежный буран начинаются, так что...» Жена строго одернула меня. «Не впадай в грех безверия. Я молилась всю ночь и утро, и буду молиться еще. Это пока все, что я могу сделать для Ольги и ее экипажа. Спасибо, родная. Твои молитвы так часто творят чудеса. Я жив во многом благодаря твоим молитвам. И Оленька Николаевна, да и вообще... Увы, я так молиться не умею, грешен». Так что помолись за их благополучное спасение. Хорошо. Вот спрашивается, кто ей Ольга, кроме как она и эта женщина? Никто. Бывшая любовница мужа, которая прижила от мужа сына. Но поди ж ты. Меня всегда поражало в Маше вот это ее умение сопереживать и искренне молить Богородицу. Нет, даже не молить, буквально вымаливать. И чудеса действительно случались я как старый ценник не верящий ни в какие чудеса могу эти самые чудеса подтвердить лично такой вот парадокс мишка уже в курсе качаю головой нет ему пока не говорили да и что тут говорить имперское единство россии рамей российская империя сахалинская область поселок светлый военно-воздушная база светлая 2 ноября 1921 года. Штатный метеоролог-поручик Красновский категорически помотал головой, упрямо глядя на красного от гнева маркиза Бергола. «Невозможно ваше сиятельство. Надвигается шторм, а за ним идет мощный снежный фронт. Полеты запрещены командованием. Спасательная операция приостановлена. Разрешение на вылет я не дам». «Можете жаловаться кому хотите. Ваш самолет заправлять запрещено». Маркиз вскипел. «Да вы понимаете, что там...» Красновский кивнул. «Простите, ваше сиятельство. Не могу ничего сделать. Мне жаль. Нам остается надеяться на чудо и ждать улучшения погоды. В идущей мгле вы все равно ничего не разглядите и сами разобьетесь». Японская империя. Южный Сахалин. Авианосец Хосё. 2 ноября 1921 года. Ольга сидела на качающейся на высоких волнах койки в офицерской каюте. Вторая койка была пуста. Каюта, безусловно, была ее камерой. И сюда ее поместили просто из-за знаков различия на погонах, орденов и прочих шевронов. Запираться по поводу принадлежности к части было бессмысленно. Тем более, что всякие там конвенции прямо требовали безутайки сообщить свои имя, фамилию и воинскую часть. Кстати, формы на ней не было, как и все ее прежние одежды. Облачена она была в нечто полувоенное, полугражданское, весьма добротное и теплое, явно не дешевое. Что ж, впереди допрос. Единственная надежда, что, как говорили, японцы пока соблюдали эти самые конвенции, по крайней мере в части отношения к офицерам. Где Ревякина? Когда Ольга очнулась, она уже была здесь, и ревякина рядом не было. Все, что она помнила, — это удар об воду, который с трудом можно было назвать вынужденной посадкой на поверхность моря. Откинутый фонарь кабины пилота волны захлестывают через погружающийся борт самолета. Отстегнуть ненужный более парашют, спасательный жилет, рывок из кабины. Рядом каким-то чудом со стоном всплывает Ревякина без спасательного жилета, шипя от боли. Ольга видит, как со стороны русского строя к ним стремительно идет спасательный гидросамолёт. Надежда есть. Немного продержаться. Она, гребя одной рукой, поддерживает стонущую Ревякину. «Терпи, подруга, терпи. Вон уже наши...» «Господи, как же холодно!» «Ничего, скоро их выловят, разотрут спиртом, да и вовнутрь граммов 150 не помешает. По-гусарски, из горла. Только продержаться, да...» Только зубы стучали немилосердно. Ревякина уже не стонала, безвольно обвиснув на ней. «Как же холодно!» Гидросамолет коснулся поверхности моря и заскользил в их сторону, попав при этом в лучи прожекторов. И японцы расстреливают самолет из всех орудий. С полох взрыва пылающий спасательный кубарем катится по волнам. «Вот и все, сынок, Сашенька». Прости меня. Ты меня не будешь даже помнить. Вдруг чьи-то крепкие руки подхватывают Ревякину, другие руки силой разжимают окоченевшие объятия Ольги. Раненую подругу потащили наверх через борт какой-то шлюпки. Еще одна пара рук хватает саму Ольгу за транспортировочную петлю спасательного жилета. Еще несколько рук, и вот она уже сидит на дне шлюпки. Вокруг японцы. Их челн спешно отваливает с места падения самолета и на веслах уходит в сторону большого корабля. Ольгу накрывают каким-то брезентом, и буквально силой, разжав ей рот, начинают из фляги вливать в горло что-то алкогольное. Не спирт, конечно, да и вкус странный. Вероятно, это их... Как его? Сакэ, что ли? Она закашлялась, и жидкость побежала ей по горлу и под мокрую одежду. Может, это и хорошо... Телу тоже нужно немного тепла. Это все, что Ольга помнила после катастрофы. Теперь она сидит здесь. Где здесь? А Бог его знает. Какой-то японский корабль, слава Богу, сидит не где-то там, в якорном трюме с прикованными руками, а вполне себе в офицерской каюте, что оставляло надежду на более-менее приличное отношение. Мысли до сих пор путались. Где Ревякина? Что толку гадать? Вряд ли саму Ольгу будут долго держать без допроса. Глаза слепались. Да, нужно поспать. Перед допросом всегда лучше поспать. Стук в дверь. Ольга резко встает с койки, голова кружится, все тело ломит, ее знобит. Хрипло. Да. Заходят двое офицеров. Один в белом халате, второй в чине лейтенанта. Спрашивает по-русски. «Госпожа капитан, как вы себя чувствуете?» Позволите доктору осмотреть вас. Я выйду из каюты, если вы дадите сурово не дерать глупостей. Мостовская пожала плечами. «А что она может сделать в таком состоянии? Хорошо, если до двери дойдет». Кивок. «Даю слово не делать глупостей». Пришедшие обменялись несколькими фразами на японском, и «не доктор» вышел. Доктор же деловито распахнулся, квояж спросив между делом. «Вы по-английски говорите?» «Конечно. Вот и славно, госпожа капитан. Тогда нам будет легче поставить диагноз, не волнуйтесь. Полного осмотра сейчас не будет, никаких внешних повреждений у вас нет. Я осмотрел вас, когда вас переодевали в сухую одежду». Заметив выражение высокомерного отвращения на лице пленницы, он поспешил успокоить. «О, нет, мисс или миссис!» Нет, конечно, вас переодевали не какие-то матросы. У нас есть женщины в медчасти, так что не переживайте, по крайней мере, на сей счет. Никаких скобрезных разговоров на корабле и порту не будет. И вообще, у нас с этим очень строго. Тем более, что вы офицер. Ни один японский офицер не станет унижать офицера противника. Тем более перед рядовыми. Где Ревякина? Доктор удивленно поднял брови. Кто, простите? Член моего экипажа. «А, та молодая мисс, ей повезло меньше, чем вам. У нее серьезное ранение плеча. Ей сейчас будут делать вторую операцию, но, откровенно говоря, я даже боюсь прогнозировать исход. Постараемся спасти ее руку, но рана очень неприятная. Но, уверяю вас, мы делаем все, что можем». Ольга слабо кивнула. «Спасибо, доктор». Доктор меж тем измерил ей температуру, посмотрел горло, ощупал лимфоузлы, отчитал пульс, послушал легкий, измерил давление и в целом вроде остался удовлетворенным. Не так плохо, госпожа капитан. По крайней мере, не так плохо, как я боялся. Температура, озноб присутствует. Опять же, ломота, как вы говорите. Покалывание после переохлаждения ⁇ это нормально. Вас растерли спиртом. И это некоторым образом помогло при гипотермии. Я вам выдам лекарство и можете ложиться спать. Но прежде чем вы отправитесь отдыхать, прошу прощения, но я вынужден выделить пять минут офицеру, который ждет за дверью. Сами понимаете, это не допрос, скорее первичный опрос. Говорить с вами будут уже утром, но нашему командованию нужно кое-что знать о вас». Доктор отвесил официальный японский поклон и вышел за дверь. На пороге возник тот самый молодой офицер со знаками различия лейтенанта. Он также сделал поклон, прежде чем сесть. Говорил японец вновь по-русски. Госпожа капитан, позвольте отрекомендоваться. рейтенант императорских воздушных сир Японской империи, принц Ямасина Тахикимо, грова дома Ямасина, мрадшей ветви императорского дома. Ольга хмыкнула про себя. Нормально так. Допрашивать ее пришел аристократ такого масштаба. С чего такая честь? Вслух же она ответила. «Да, я слышал о вас. Вас именуют летающим принцем». Японец кивнул. «Да, мир знаменитых авиаторов очень мар. И, как в деревне, все друг друга знают или, по крайней мере, слышали. Я, в свою очередь, знаю, кто вы. Я много раз видел ваше фото. Вы знаменитость даже среди знаменитостей. Вряд ли есть хоть один приличный пирот, который вас не узнает. Но по протоколу я обязан задать вам стандартный вопрос». «Назовите свое имя, фамилию, воинскую часть». Мостовская пожала плечами и поморщилась от боли в мышцах. Капитан его императорского Всесвятейшества и Величия Лейбгвардии, женского императрицы Марии, дальнебомбардировочного полка Ангелы Богородицы, Марк Графиня Палеокастронская, Маркиза Бергола, Баронесса Мостовская, Ольга Кирилловна. Японская империя. Токио. Дворец Майди. 4 ноября 1921 года. хирохито слушал доклады, министры, военные, сановники, чиновники. Сегодня было не так многолюдно. Военный кабинет. Заслушивалась информация с мест, сводки ключевых министерств и ведомств, сводки с фронтов, сводки тыла, производства, снабжения, обеспечение людскими и солдатскими ресурсами. Империя работала на войну. Вся экономика и все общество было переведено на военные рельсы. Но фактическая блокада ограничивала Японию в маневре и резко снижала ее возможности. Несмотря на полагающийся случай стоический оптимизм, в докладах чувствовалось некое напряжение. Русские пока их переигрывали. И если не по всем статьям, то весьма существенно. Проблема каперства русских и их союзников весьма ограничивала возможности не только промышленности и удовлетворения военных нужд, но и даже потребности гражданского населения. Конечно, власти делали все, что только возможно. Было введено нормированное распределение риса, других ключевых продуктов и товаров. Подданные пока относились с пониманием бесконечно веря в священную особу императора, но это явно не улучшало благополучие общества». Да, благословенная Япония всегда славилась верностью императору и ставила материальные блага на второе место после благополучия страны восходящего солнца. Но все же. Фактически Япония находилась в полной морской блокаде. Нет, отдельные прорывы пока были возможны. Но примерно половина грузов до портов метрополии не доходили. Хуже всего было с наличным тоннажом транспортов и команд, которые были готовы взойти на борт, и, рискуя жизнью, отправиться через океан. И тут уже мало помогали жирные гонорары и щедрые премиальные. Попытки отправить вместо моряков Австралии, Новой Зеландии, Канады и прочих чистокровных японцев, хотя и приносили эпизодический успех. Но основная масса заменяющих была не слишком грамотными рыбаками, что при наличии на борту капитана из числа учащихся военных училищ старших курсов мало что давало. Участились аварии, столкновения, суда терялись при плохой погоде, а впереди всех ждала еще и зима в северном полушарии. Русские продолжали избегать морского сражения основных сил и отсиживались по своим прикрытым береговой артиллерии, морскими минными полями и авиацией, военно-морским базам, откуда их выдавить было практически невозможно. Да и желающих особо не было, поскольку в Адмиралтействе уверены, что у русских... Есть генеральный план сражения именно с опорой на свои базы, где численно превосходящий японский флот рискует повторить ту катастрофу германского флота, которая произошла по итогам сражения прямом зунди в 1917 году. Многократное преимущество немцев им тогда не помогло. Да, вторую Сусиму русские явно не спешат повторять. Впрочем, чему тут удивляться? Им спешить некуда, их ресурсы бесконечны. Экономика работает не в пример лучше, чем в 1904 году. Общество, если монолитно, то достаточно лояльно к власти. Император Михаил очень популярен, как и его жена. Дела у России в целом идут достаточно хорошо. На стороне России официально воюют уже Италия, Черногория, Сиам, Китай. Неофициально еще Франция, Германия и США. По крайней мере сырье, товары, обмундирование боеприпасы, и вооружения – шли в Россию сплошным потоком, и это не считая советников и добровольцев. Все чаще Хирохита доносят, что среди высших сфер и кланов Японии начинают шептаться, что если британцы не вступят в войну, то нужно как-то договариваться с русскими, пока не поздно, согласиться на их экспансию в Манчжурии. Возможно, даже отдать южную часть острова Карафута, оставив за собой Корею и полуостров Ляодун. Растет традиционное противостояние между сухопутным командованием и флотом. Каждый обвиняет другого, если не в прямом предательстве, то как минимум в недостаточном желании нанести поражение русским. Меж тем начальник морского генерального штаба адмирал Того Хэйхачиро продолжал свой доклад. Из хороших новостей вчерашнего дня. Установление плохой погоды в водах вокруг митрополии южнее – Непогода, конечно, затруднит и наше судоходство, но создаст проблемы и каперским силам противника. И, как я смею надеяться, парализует вражескую авиацию минимум на неделю. Посему предлагаю до отправки предполагаемых конвоев из Гонконга и Австралии выдвинуть большую часть наших легких сил для поддержки одиночных судов, которые пытаются прорваться к нам с юга. Да, мы оголяем другие направления, но по существу, не считая маршрутов из Кореи, Остальные линии для нас не являются сейчас жизненно важными». Хирохита кивнул. «Хорошо, дальше». Адмирал продолжил свой доклад. «Предлагаю также вернуть в метрополию эскадру адмирала принца Фусими Хироясу, которая крейсирует у Карафута. Она несет неоправданные потери. При этом есть большие сомнения в том, что она там хоть как-то эффективна». А судя по резкой испортившейся погоде, мы уже, если не входим в зиму там, то уже практически на пороге. Так что если русские решатся на высадку десанта на остров, то местный гарнизон имеет достаточно укреплений и вооружения, чтобы спокойно отбить атаку. Эскадра же принцев Усими должна присоединиться к основным силам адмирала Симамуры Хаяо в рамках подготовки к генеральному сражению с русско-итальянской эскадрой после того, как британская эскадра соединится с нашим флотом». Регент кивнул. «Да, в нынешней обстановке результаты возможной высадки русских на Карафута большого значения уже не имели, лишь растягивая их силы. Да, разведка в лице полковника Кензи Доихара докладывает, что в Императорской гавани на материке продолжается накопление сил и средств десанта, Но не является ли это дезинформацией, сказать пока невозможно. Вновь обратив свой взор на исполняющего должность главы военной разведки полковника Кензи Дойхара, регент уточнил. «Полковник, насколько мы можем быть уверены в том, что русские не высадятся на Карафута до весны или, по крайней мере, в ближайшие две-три недели?» Тот поднялся и поклонился. Точных сведений нет, но в Императорскую гавань эшелоны с грузами и личным составом прибывают ежедневно, особенно ночью. Светомаскировка достаточно тщательно соблюдается, так что нам не просто оценить численность и состав прибывших ни методом аэронаблюдения, ни при помощи лазутчиков на местах. Тем более, что русская ВКР, СМЕРШ, работает весьма эффективно, это нужно признать. Предварительно у русских достаточно сил для высадки на трех 4 участках побережья Карафута одновременно и для удержания плацдармов без внешнего снабжения ориентировочно на протяжении суток. Но есть сомнение, что русскому командованию удастся за эти сутки что-то сделать в части деблокады высадившихся, так что все они обречены на гибель не позднее, чем через 24-36 часов после высадки. Кивок. «Благодарю вас. Продолжайте, адмирал». Того Хайхачира подвел итог. «Итак, я вновь подчеркиваю, без вступления в официальную войну Великобритании и без начала исполнения официальным Лондоном своих союзнических обязательств нам будет очень и очень трудно выиграть эту войну. Поэтому любой ценой нам нужно участие Англии в этой войне на нашей стороне. Лондон должен выполнить свои союзнические обязательства». В конце концов, это не только наша война, и поведение британцев вызывает неоднозначную реакцию и на флоте, и в армии, и в обществе в целом. Хирохита знал о плане британского правительства и адмиралтейства спровоцировать русских напрямую атаку английских судов и боевых кораблей в конвое. Однако русские могли и не клюнуть. Да, потеряли бы лицо, но что варварам до этого? Но в этом случае Туманный Альбион традиционно останется в стороне. А Сене-матерасу останутся один на один со сворой разъяренных противников. И тут как бы действительно не пришлось вновь искать неофициальные пути контактов с Михаилом, причем минуя всяких ненадежных посредников. Радует хотя бы то, что самый надежный посредник вдруг сам свалился с неба прямо в их руки. Имперское единство России Ромы Ромейская империя Константинополь Дворец Единства. Кабинет его всевеличия. 3 ноября 1921 года. Какова ваша официальная позиция по поводу пленения маркиза Бергола и унтера Ревякиной, государь? Что мы сообщаем в прессу? Сообщаем ли что-нибудь? И, соответственно, какую линию проводим? Министр информации граф Суворин вопросительно смотрел на меня. Хороший вопрос. Качественный. В теории это дело можно было бы поручить головорезом из ССО графа Слащева. Найти ее и эвакуировать. Но мы пока даже не знаем, на каком из кораблей держат пленниц, Не говоря уж о каютах заключений и прочих планах трюмов. А устраивать операцию спасения на дюжины вражеских боевых кораблей одновременно решительно невозможно. К тому же там сейчас шторм, снег, да и как-то далековато от материка. К тому же само наличие Ольги на одном из кораблей эскадры неизбежно должно было снизить нашу активность в части атак их соединения. Такой вот живой щит от наших атак. Пусть и со всеми возможными на корабле удобствами. Посему сейчас нужны иные варианты. А что подсказывает вам ваш профессиональный цинизм? Всемогущий министр слова склонил голову. «Все, что пожелает ваше Всевеличие». Мы сможем отыграть и так, и эдак, равно как и потом отыграть назад. Пока поле возможностей открыто, но чем больше мы будем метаться, тем больше сомнений и пересудов будет в массах. Генеральную линию нужно избрать, и тогда я под нее представлю планы и весь необходимый пакет действий. Качаю головой. Вы не на пресс-конференции, граф, не уходите от заданного вопроса. Итак, что посоветовали бы вы со всем цинизмом и максимальной эффективностью? Могу я узнать, проходят ли какие-то переговоры, или были ли хотя бы какие-то контакты через посредников между нами и Токио в части передачи нам Маркизы Бергола с ее коллегой. Или, быть может, какого-то обмена пленными. Нам, кстати, есть кого им предложить взамен. Хмуро смотрю в окно». Что вам сказать, Борис Алексеевич? Как таковых никаких переговоров нет. Во всяком случае, пока. Прямых контактов тоже нет. Есть только сообщения, переданные секретной почтой по дипломатическим каналам через Миншвейцарии, которая, кстати, дала предварительное согласие и дальше выступать посредником между нами. Что касается, на кого из японцев мы могли бы их равнозначно обменять, то нужно порыться по сусекам. Так сходу я не отвечу. Понятно, что это была хорошая мина при плохой игре, но у меня не было в плену адмиралов и членов их императорской фамилии. Понятно, что Ольга лишь капитан ИВВС, но она особа особой золотой обоймы и мать старшего сына русского императора. Вряд ли японцы проявят жест доброй воли и не захотят что-то взамен. Что-нибудь типа «месяц не бомбить порт син», беспрепятственно позволяя вывозить и доставлять уголь из Кореи в Японию. Пусть в оговоренных объемах и по четко установленному маршруту. Или захотят вот что-то в таком вот духе. Конечно, я мог бы наступить на горло собственным чувством и заявить что-то типа знаменитого сталинского «Мы, солдат на фельдмаршалов, не меняем». Но тут были нюансы. Во-первых, скажи я такое, меня просто не поймут в тусовке. На поле боя могли гибнуть миллионы солдат. В бою могли гибнуть и аристократы. Это война. Тут ничего не попишешь. Так всегда было, есть и будет. Но заявить такое — это просто скандалы и сомнения среди людей нашего круга в психическом здоровье заявившего. Да из чего заявлять-то? Подумаешь, плен. Тем более плен в бою. И она не сама подняла руки, а была захвачена в бессознательном состоянии. Так что все законы чести соблюдены от и до. И как-то не было в эту эпоху принято аристократию вообще и высшую аристократию тем более гнобить в плену. Среди аристократии все еще действовал дух средневекового рыцарского кодекса, который не предусматривал обычного статуса пленника для оруженосцев и ближайшего круга попавшего в плен аристократа. Их старались не слишком отделять от своего сюзерена, оставляя их ему в качестве обслуги и компаньонов. К тому же, выкупая сеньора, выкупали и его окружение. Да и, насколько я знал, самурайские порядки. Ольга для них не просто аристократка с красивым носиком, но и она бугайся, женщина-воин благородного происхождения, обученная военному искусству и лично принимавшая участие в битвах. Что-то типа женщины-самурая, хотя это и неправильный термин. Так что тут-то я был более-менее спокоен. Ни Ольге, ни Ревякиной ничего не грозило в принципе, иначе это потеря лица для принимающей стороны. Максимум, что могли с Ольгой истребовать, так это слово, что она не будет пытаться бежать. В общем, ей ничего не грозило. Вопрос был лишь в сроках того, когда она вернется в Россию, и о степени роскоши, условии ее содержания равно как ничего бы не грозило моему сыну, окажись он в японском, германском, британском и так далее плену, равно как ничего не грозило бы в таком же случае сыну Хирохита. Так что сталинская фраза про солдата и фельдмаршала в этой тусовке точно не была бы не то, что принято, но и даже понята, а вот мой авторитет и прочие мои акции покатились бы вниз. Но тут начиналась куда более тонкая игра — новая большая шахматная партия. Я уже вижу ее контуры сквозь туман войны. И за всем этим будут внимательно наблюдать все основные королевские дома и главы великих домов тоже. И все будут оценивать, не потерял ли я свою хватку. Где дал слабину? Где перегнул палку? Как тому у полковника Киплинга? Акела промахнулся? И теперь его можно есть. Японцы это все, конечно, понимают. Хирохита отнюдь не дурак. Ох, Ольга, Ольга, не сидела же тебе в новом Иллионе. Государь, мы можем попробовать принудить официальный Токио их освободить. Поднимем героическую шумиху в европейской мировой прессе, и они не посмеют. Ну, не буду же я суворену объяснять всю глубину наших глубин. Многие знания, многие печали. Отрицательно качаю головой. Нет, граф, это ничего не даст. Они туда не на прогулку летали, и не с научными целями. Они летали в составе с другими бомбить японцев. И, видимо, кого-то разбомбили. Так что мировая шумиха не даст ничего, кроме героических портретов в газетах, которые могут сослужить нам дурную службу». Суворин вопросительно слегка изогнул бровь в немом вопросе. «Поясняю. После шумихи японцы, если в чем-то уступят нам, просто потеряют лицо». Поэтому или вопрос обмена отложится на неопределенный срок, или цена такого обмена для нас станет просто заоблачной. Так что пока нет, граф. Ждем развития событий.